Глава 31. Проект Вальхалла. «Задача была такая», — рассказывал Соколовский, — «в кратчайшие сроки спроектировать и испытать отечественный самолет-снаряд. У нас в будущем его называют «крылатой ракетой». Немцы такое уже создали. Это Фау-1, но он у них совершенно безмозглый». Летит куда попало, лишь иногда попадая ряд рядом с целью. Наш прибой должен доставать на 250 км, двигаясь со скоростью 900 км ч час. Это самолет-снаряд авиационного базирования. Его цепляют к Ту-2. После сброса срабатывает АРК, агрегат раскрытия крыла, строго синхронно раскрывая обе створки. При этом автопилот аналоговой схемы сохраняет заданные углы курса – тангажа крена. Тут же запускается маршевый пульсирующий воздушно-реактивный двигатель. После него стартовый пороховой и самолет-снаряд летит к цели. При стартовой массе в 2,5 тонны он несет заряд в тонну амматола. Чтобы повысить точность попадания в цель, мы установили курсовые гироскопы и доплеровский измеритель скорости угла и сноса. Прибой телеуправляемый. Сначала самолет-снаряд летит в режиме поиска цели, а головка самонаведения через радиотрансляционную аппаратуру позволяет оператору на борту Ту-2 находить цель и направлять на него прибой. «Чтобы прибить немцев», — развеселился Марлен. Именно. Илья Марленович слез с подоконника, который занимал, и стал ходить, изображая рекомого мудреца. — Это нам подходит, — вынес он вердикт. — Да, Марлен, на все сто подхватил тот. — Я вот что хочу сказать, — остановился Исаев-старший. — Ваша работа по самолету-снаряду станет одним из пунктов проекта «Вальхалла». Это был такой загробный мир у норманов. Вот и поможем фрицам туда отправиться. Чем мы будем заниматься по проекту? О вашем отделе я уже сказал. Хотя хочу еще навесить на вас тему Птурсов. Птурс, если кто забыл. Это сокращенно противотанковый управляемый реактивный снаряд. На базе б БА 10 Мы создали пока в единственном экземпляре самоходный ПТРК – противотанковый ракетный комплекс. Управление снарядом идет по двум проводам, а оператор вручную наводит ПТУРС на цель. Кумулятивный заряд позволяет пробивать броню до 200 мм толщиной. Тогда... «И Вику к нам подключай», — соориентировался Марлен. «Птурс — вещь хорошая, но установке нужна надежная платформа на базе БТ-7, допустим». «Подумаем. Беретесь?» «Бать, плохой из тебя руководитель проекта. Тут приказывать надо, а не просить. Циц!» «Берете тему и доводите ее до готового изделия». «Так точно. Далее. Группа Тимофеева, с ними там Ляхов» в капса, Данилин и еще кто-то работает над новыми боеприпасами для ВВС. От них мы ждем ОДАБ-500. Вакуумные бомбы», — перебил Марлен. «Название безграмотное», — парировал Марленыч. «ОДАБ» — это объемно детонирующие авиабомбы. Они сбрасываются с самолетов, спускаясь на парашютах. На нужной высоте... Срабатывает взрыватель, жидкое горючее разметывается во все стороны, образуя топливо-воздушное облако, проникающее не только в окопы, но и в каждую щель, забирающееся в блиндажи и землянки. А потом происходит зажигание. В одно мгновение облако взрывается сразу в полном объеме, поражая все в радиусе 30 метров. Ударная волна моментально, скачком, Создает избыток давления в 30 атмосфер, разрушая железобетонные доты, разрывая человеческие легкие, выжигая плоть или дерево. Без разницы. — Так и и надо, — проворчал Арнаутов. — Их сюда никто не звал. Во — Во-во. Жуткая вещь. — Верно. Кстати, Кристина обещала им за неделю сварганить убойнейший наполнитель для АДАП. Поперелен, кажется. — «Валькирия!» — улыбнулся Марлен. «Да уж!» «Так, группа Краюхина получила задание по РПГ. РПГ-2 уже пошел в войска. Надо бы его довести до уровня РПГ-7». «Хорошо так постараться. Если мы запустим производство противотанковых гранатометов, немцам худо придется». «Ну, вот такие темы. Тут главное — не прорыв военной техники и нелюбование прогрессом, главное сроки. Операция «Большой Сатурн» вступает в активную фазу и продлится до февраля максимум. И наша задача – исполнить проект в кратчайшие сроки, желательно до, кон... до начала декабря. Это очень сложно. Это будет такой напряг, что спать придется по 3-4 часа. Но иначе мы просто не успеем. «Не уговаривай, Марленыч!» — проворчал Соколовский. «Мы сюда шли не за сталинскими премиями. Справимся!» Марлен пожал плечами. «Сложно, трудно. И что? В наших лабораториях не рвутся бомбы, не стреляют пулеметы. Мы не ходим в атаку по первому снегу. Уж как-нибудь переживем твой проект!» «Разрешите идти, товарищ старший лейтенант!» — вытянулся Исаев старший. — Вольно, — важно, — сказал Исаев-младший, поглядывая на новые погоны со звездочками. И пошла работа, без перерывов и выходных. Ели что дадут и спали где положат. Все в лаборатории ходили с красными глазами, включая Завлаба, и Марлену приходилось в приказном порядке отправлять призывников выспаться хотя бы часиков пять-шесть. Они ему нужны были живыми и здоровыми. Именно что нужны? С приходом таких спецов, посиделых в КБ, многие темы обрели второе дыхание. Расшевелились узкие места, исправлялись недочеты. На ИС-15 установили, наконец, катапультируемое кресло, вылечили другие детские болеечки самолета. Марлина похвалили за хорошее исполнение С-15 и буквально завалили РАД с предложениями. В пору было делать новую ракету. Человек 10 из будущего, входивших в группу Вики Тимофеева, добились таки выпуска опытной партии танков Т-44, чтобы отработать на них те решения, которые могли бы помочь перестроить хотя бы один танковый завод на производство, куда более совершенного Т-54. На полигонах рвались первые в этом мире ОДАП, заряженные окисью этилена и пеперленом. Чадный жарко горел напалм-в, обещая согреть фрицев в окопах. Старперы мароковали над промежуточным патроном, над птурсом. Над кучей прочих интересных проблем сами осознавали собственную востребованность, и это действовало на них не хуже эликсира молодости». В начале декабря Марлен выписал всем своим сотрудникам премию, дал выходной. Но и себя не обделил. Первым делом выспался как следует. Лег в девять вечера, встал в девять утра. Настроение было отличное. Все вроде получалось. Первый самолет-снаряд был собран, проверен и испытан. Прибой подняли на Ту-2 и запустили с пяти тысяч метров. Странно жужжа, крылатая ракета пронеслась по небу, направляемая оператором, и поразила цель — немецкий дот из железобетона под Смоленском. Оставались последние испытания, фронтовые. И тут же образовалась проблемка. А кому ж испытывать-то? Обычному пилоту лишь бы цель накрыть. Но надо же было выяснить, как себя ведет прибой, что чувствует, как реагирует на маневры и все такое прочее. В общем, на место оператора надо было усаживать кого-то из конструкторов. Соколовский сразу вызвался. Но Марлен его осадил. Дескать, вы, Даниил Гаврилович, нужнее в тылу. Полчаса Исаев не решался позвонить Сталину, но набрал таки номер вождя. Отменить свой запрет на участие во фронтовых испытаниях сотрудников Центра мог только он. Марлен не просил и не конючил. Он привел всего один довод — Я, мол, всего лишь студент, а Соколовский или Арнаутов — профессора. Раньше каждый попаданец был на вес золота, а теперь-то их развелось. В смысле, много их, и все настоящие мастера своего дела. Сталин дал добро. Спецпоезд доставил дощатый контейнеры с самолетами-снарядами в Курск. Хотя линия фронта и отдалилась от города, но немецкие самолеты иногда залетали. Зенитных ракет не хватало, чтобы прикрыть все участки. «Разгружаем!» — крикнул Вика. Марлен, в принципе, и рад был, что Тимофеев за ним увязался. Все ж не одному, а то и поговорить не с кем. Антон тоже подходящая компания. Так разве ж Кристи отпустит своего ненаглядного Антошечку? С Наташкой вышло проще, у нее мама заболела, эвакуированная в Новосибирск. И Берг сам посадил девушку на поезд. Мама у каждого одна. Так что недели две у Марлена были. А потом... Да что же он, за столько времени не справится, там дел то Штук пять-шесть прибоев выпустить, записать все показания датчиков на магнитофон на транзисторах с лентой из диацетата а потом уж прокрутить, переписать, вникнуть. Сейчас подгоню технику. Студебекеры уже подъезжали под разгрузку. Марлену оставалось направить на путь истинный водителя автокрана. Кран Январец на шасси ЗИС-6 поднимал три тонны, так что с прибоями машина справилась. Десять студеров выстроились колонной и покатили к аэродрому. Десять самолетов-снарядов тряслись в их кузовах, молчаливо грозя немцам. Скоро они ударят по укреплениям, по скоплениям техники и куда там задрипанному Фау-1. Отстой! Полевой аэродром был обычнейшим. Вдоль опушки, не слишком густого леска, вырыты землянки, летное поле слегка запорошено. В заснеженных капонирах прятались истребители, лавки в основном, а Поодаль выстроились в ряды бомберы Ту-2. Даже не так. Это была усовершенствованная модель Туполева. Только Марлен не знал ее точного обозначения. На старой модификации штурману приходилось плохо. Он едва мог различить землю. А как прикажете ориентироваться? По звездам? Так их хрен увидишь. В этой модели все просматривалось. Да и кабина была чуток просторней. Или это только так казалось? Обычно бомбардировщику хватало и трех человек — пилота-штурмана, сидевшего за его спиной и чуть в сторонке, и стрелка-радиста, устроенного ближе к хвосту, позади крыла. Но мог взять и пятерых. Главное же заключалось в том, что Ту-2 поднимал в небо три тонны бомб. Стало быть, уже один-то прибой точно подымет. Ту-2 тоже был хорошим самолетом, но послабже. «Максимум, на что они были способны, это донести до цели одну тонну бомб. Маловато!» Исаев улыбнулся. Летчики даже не догадывались, какую роль сыграли в их судьбе попаданцы. Ведь Хитрозады Яковлев совершил самое настоящее преступление, когда остановил выпуск Ту-2 на Омском авиазаводе номер 166. И приказал переналадить все оборудование для производства своих яков. Так было в реальности Марлена, но здесь удалось Яковлева схватить за руку, и тут два позарез нужные фронту отправились в полет. Причем эта помощь оказалась спасительной и для создателя p 2 Петляков не погиб в январе 42-го, а спокойно продолжил работать сейчас и думал над четырехмоторным «Красавцем Пе-10» который должен, если не превзойти, то справиться с американскими Б-29 «Суперфортресс». «Младший лейтенант Фролов», — подбежал к командир Тушки. «Это мой самолет оборудовали стартовым устройством». «Понял. Старший лейтенант Исаев». «Лейтенант, куда нам с товарищем влезть?» Фролов подумал, почесал голову, сдвигая шлем. «Так, оборудование ваше стоит уже», — приезжала бригада. «И радиоулавливатель, и панель приборная. Давайте мы вас в кабине поселим, а товарища вашего на место стрелка-радиста определим. Годится?» «Вполне. Витька, из пулемета хошь пострелять? Всю жизнь мечтал? Тогда забирайся». «Ага». К этому времени один из контейнеров с самолетом-снарядом сгрузили, и аэродромная команда живо раскрыла подарочек. Даже со сложенными крыльями прибой впечатлял. И нос, и хвост острые, а сверху веретенообразного фюзеляжа торчала труба гондола ПУВРД. «Подвешиваем. Стойте, я бомбалюк сначала открою». Створки бомбалюка плавно разошлись, самолет-снаряд подкатили на тележке под брюхо самолета и стали цеплять. Вика крутился рядом, проверяя, все ли подсоединили как надо. В бомболюк прибой, конечно же, не влезал. Его цепляли снаружи. Но люк при этом должен был оставаться открытым. Готово. Лейтенант, вылетаем, как стемнеет. Восемь ноль ноль. Остаток дня командированные Марлен и Вика посвятили припрятыванию прибоев и их маскировке, знакомству с личным составом и раза два наведывались в столовую авиаполка. Когда стемнело все сбрелись к самолету. Трое летунов уже перетаптывались рядом с машиной. Фролов представил штурмана Биктудина. Все церемонно пожали друг другу руки и полезли по местам. Марлин втиснулся на свое и признал, что хоть и тесно, но работать можно. Даже закуток для магнитофона нашелся. «Поехали!» Сначала один из двигателей взревел, за ним другой. Лопасти слились в круги, пуская дрожь по фюзеляжу. И вот все в мире стронулось с места. Покачиваясь, бомбардировщик вырулил на ВВП, взревел и понесся, набирая скорость. Оторвался от земли, набрал высоту. О том, что самолет развернулся, Исаев скорее догадался, чем увидел. ту летел в сторону фронта, на Донбасс, где бои почти не прерывались ночами. Близость грандиозной битвы выдали зорницы. Тусклые сполохи на горизонте. Там били орудия, гремели взрывы. Враг прилагал неимоверные усилия, чтобы одолеть русских. Но русские не сдавались. «Выходим в район», — прокричал Марлен Штурману. «Там наш самолет-разведчик обнаружил немецкий опорный пункт». «Все, как вы хотели. Бетон, несколько дотов, закрытая артиллерийская площадка. Иду по приборам. Понял. Вика, готовь аппаратуру. Всегда готов. И посматривай кругом. Да посматриваю я, посматриваю». Радиолокатор, радиоприцел. Все работало. Но, вероятно, Исаев ни за что бы не обнаружил немецкий шверпункт, если бы тот сам себя не выдал огнем батареи. Гаубицы постоянно, озаряя вспышками дворик, выхватывая из темноты угловые формы дотов. — Фролов, набираем высоту и делаем заход. Шесть тысяч метров. — Понял. Идем с набором. Ту-2 плавно отвернул. Вой моторов поднялся выше. Новый заход. Шверпункт выделялся мерцавшим пятнышком далеко внизу и впереди. Сброс... Бомбардировщик ощутимо качнулся, освободившись от двух с лишним тонн. Прибой оседал вниз, продолжая лететь с той же скоростью, что и самолет. Потом полыхнул ПРД, бросая самолет-снаряд вперед, и заработал пульсирующий воздушно-реактивный двигатель. Марлен вспотел, стараясь удержать самолет-снаряд на линии прицела. Тот слушался, скатываясь, как салазки с горки. В глазах немцев-артиллеристов пресали цветные пятна, и сквозь их мельтешение невозможно было разобрать слабый отблеск в небесах. Слабенький отцвет затлел далеко на востоке, словно зоревый луч, опередивший рассвет. Это сработал ПРД самолета-снаряда «10Х-прибой». Прибой жужжал, приближаясь. Так звучал «ПУВРД». Самолет-снаряд был куда больше и тяжелее планирующей бомбы Тимофеева. Так и бочка у него была помощнее. 10Х нес тонну взрывчатки. Прибой ударил по артиллерийской батарее, сокрушая часть, разнося блиндажи с личным составом. Взрыв расколол небо и разрыл землю гигантской воронкой. Пушки, гаубицы, мертвецы... Бетонные глыбы кувыркались черными смазанными тенями в мгновенном пламени вспышки. Цель накрыта. Возвращаемся. Товарищ старший лейтенант загорелся пилот. А давайте еще вылет. Уговорил. Тудва описал широкую дугу, оставляя под крылом пожары и взял курс на аэродром. Непонятно было, что пролегало внизу: сама передовая или близкий тыл. Но там творился ад. Но летчики были выше него, как всякие небожители. ВВП была готова. Две цепочки прожекторов высвечивали ее. Оставалось только сесть. Бомбардировщик мягко коснулся полосы, прокатился и взревел моторами, разворачиваясь. Марлен с удовольствием покинул тесную кабину. Испытания прошли успешно, самолет-снаряд хорошо слушался оператора. А всякие показатели с датчиков записаны на магнитофон. С этим разберемся в Москве. Цепляем. Эй! На скрипучей тележке подкатили следующий прибой. Подвесили. Процедура была непростой, но конечной. К тому же Исаеву следовало сначала договориться с разведывательно-диверсионной группой, засланной в немецкий тыл. Следующей целью, по просьбе командования фронта, был выбран немецкий аэродром возле Ахтырки. Договоренность была достигнута еще в Москве при планировании войсковых испытаний, и РДГ уже прибыла на место. Разведчики-диверсанты должны были связаться с Ту-2 и выдать пеленг, на который станет ориентироваться оператор прибоя. Проще всего было, конечно, попросту подсветить аэродром из ракетницы, но это выдало бы РДГ. — Да и зачем лишний шум? — Пусть лучше разведчики поработают приводным маяком. — Великая вещь — радио, — глубокомысленно заметил Фролов. — И не говори, — согласился Марлен. В принципе, пилот был прав вдвойне, но не знал этого. Дело в том, что РДГ следовало не просто навести самолет на цель, но и плотно поработать самим. Ведь прибой не в силах уничтожить и склады, и казармы и аэродромные, и самолет одним ударом. Целью самолета-снаряда выбрали склад боеприпасов, а вот горючим и юнкерсами займутся разведчики-диверсанты. К цистернам и бомбардировщикам приделают радиомины, которые станут взрываться по сигналу с рации. Исаев представил себе, как бойцы в камуфляже бесшумно подползают к колючей проволоке, а с вышки шарашит прожектор. Как только приближается голубоватый луч, разведчики вжимаются в землю, надеясь, что трава скроет их. «Мог бы он так?» — Марлен усмехнулся. «Да смог бы! Это мы уже проходили в разведвзводе!» «Готово!» — донесся крик Тимофеева. К Фролову подбежал техник и отрапортовал. «Товарищ младший лейтенант, самолет номер три к боевому вылету готов!» По местам Марлен последним залез в кабину. «От винтов!» Ту-2 медленно вырулил, отягощенный прибоем под брюхом, и разогнался. «Взлетел!» Чуть раньше аэродром покинул самолет-разведчик, такой же Ту-2, только приспособленный для подглядывания сверху. Уже в полете, когда самолет с Марленом и Викой приближался к линии фронта, Ту-2Р передал сообщение «РДГ на месте устанавливают на самолеты дополнительное оборудование, ждут, когда начнется прибой». Передав координаты штурману-бомбера, самолет-разведчик повернул обратно. «Взял пеленг». Азартно доложил Биктудин. «Дальность? Двенадцать километров. Скажешь, когда останется пять. Понял?» Ждать оставалось недолго. И вот Марлен огласил кабину. «Сброс, запуск!» Прибой отделился штатно. Стал плавно проседать. Потом сработал ПРД, выводя самолет-снаряд вперед. «ПСУ работает штатно!» — доложил Вика. «Стабилизация в трех плоскостях». «Принято!» — ответил Марлен. С самолета-носителя не было видно, что делается на земле. Сплошная светомаскировка. Но пеленг проходил четко, и прибой шел как по ниточке. Разогнавшись до тысячи километров в час, самолет-снаряд чуть-чуть довернул и врезался в дощатый склад, где были аккуратно сложены бомбы. Вспышка была ослепительной. Марлен лишь на мгновение увидел силуэты самолетов в капонирах. А в следующую секунду впереди, на месте накрытой цели, словно вулкан извергаться начал, это рвались авиабомбы. Осколки калечили юнкерсы, но тут разведчики-диверсанты добавили огоньку. Немецкие бомбардировщики стали рваться один за другим. «Сполох, сполох, сполох!» и там, где только что полыхнуло пламя взрыва, разгорался пожар. Затем вспыхнула подорванная цистерна с бензином. Весь аэродром осветился, стали видны выбегавшие пилоты. А диверсанты только и ждали этого. Открыли огонь из автоматов, потом ударили гранаты. Или это были растяжки? Гостям из будущего было чему научить предков. «Возвращаемся на аэродром». Марлен прислушался к себе. «Спать не хотелось совершенно. Может, еще по одной?» — предложил Фролов. «А, давай!» С третьим прибоем под брюхом самолет-носитель вылетел на обработку скопления бронетехники на запад от Балаклеи за Северским Донцом. На фотографиях, полученных от фронтовой разведки, виднелись ряды танков. БЧ ударит, как две фугаски, весом в пару тонн, так что панцерваффе понесут потери обязательно. Сброс. В третий раз Марлен действовал уже уверенней. Обтекаемый остроконечный корпус прибоя с парой небольших крыльев и с трубой ПУВР-РД сверху здорово походил на ФАО-1. Вот он проседает, запускает ПРД, устремляется вперед. Самолет-снаряд накрыл цель бреющем взорвавшись очень удачно, между двумя колоннами Т-3 и Т-4. Взрыв раскидал танки проламывая им борта и днища. Тяжелые машины кувыркались, как игрушечные. А в следующий момент внизу заблистали частые вспышки выстрелов. Это били зенитные флаки 18-36-37, знаменитый Ахт-Ахт, Максимальный потолок у Ту-2 равнялся десяти тысячам шестистам метрам. Точно такой максимальной досягаемостью по высоте обладали Ахт-Ахт. Вот только самолет-носитель никак не поспевал набрать высоту, рвануло в стороне, задев тушку осколками. Еще раз и еще. Мощные полутораметровые прожекторы закачали лучами, мазнули разок по крыльям бомбера и скрестили потоки света. Взрыв под левым крылом, едва не отрывая плоскость, опрокинул самолет. «Держись!» — Фролов выровнял Ту-2, но левый мотор молчал. Ни хрена И на одном уйдем!» Самолет выпал из объятий света, пропадая во тьме. Прожектора искали русскую машину в небе повыше, а Ту-2 полого пикировал, уходя из зоны обстрела. «Теряем высоту, командир!» — Вижу. Постараемся уйти за линию фронта. — Третий сброс был лишним, — мелькнула Уисаева.